Хромой черт! День этот был для меня полон сумятицы, встреч, новых знакомств, слухов и новостей. Подробности мне теперь не вспомнить. Такие бесконечно длинные дни и столь густо напичканные лицами и событиями бывают только в романах Достоевского и в лихорадочных снах. Идя к коменданту, я увидел на заборах новые объявления. Белые узкие листки с четким кратким текстом. Начальник гарнизона, полковник Пермикин, предписывает гражданам соблюдать спокойствие и порядок, и больше ничего. Комендант принял меня, поднявшись мне навстречу с кожаного продранного дивана. Наружность его меня поразила. Он был высок, худощав, голубоглаз и курнос. Вьющиеся белокурые волосы, В художественном беспорядке спускались на его лоб. Похож он был на старинные портреты военных молодых героев времен Отечественной войны 1812 года, но было в нем еще что-то общее с Павлом I бронзовая статуи которого вывысится на цоколе против Гатчинского дворца. Взгляд его был открыт, смел, весел и проницателен. Слегка прищуренный он производил впечатление большой силы и твердости. Я явился ему по форме. Он оглянул меня сверху вниз и как-то сбоку, по-петушиному. С досадою прочитал я в его быстром взоре обидную, но неизбежную мысль. — А лет тебе все-таки около пятидесяти. — Прекрасно, — сказал он любезным тоном. — Мы рады каждому свежему сотруднику. Ведь если я не ошибаюсь, вы тот самый куприн, писатель. Точно так, господин капитан. Очень приятно. Чем же вы хотите быть нам полезным? Я ответил старой солдатской формулой. Никуда не напрашиваюсь. Ни от чего не откажусь, господин капитан. Но приблизительно, имея в виду вашу профессию, мог бы писать в прифронтовой газете. Думаешь, сумел бы составить прокламацию или воззвание? Хорошо. Я об этом подумаю и разузнаю, а сейчас напишу вам препроводительную записку в штаб армии. Теперь же отбросьте всякую официальность, садитесь, курите. Он пододвинул мне раскрытый серебряный портсигар с настоящими богдановскими папиросами. Я совсем отвык от турецкого табака. От первой же затяжки у меня томно помутнело в глазах и блаженно закружилась голова. Когда комендант окончил писать, я осторожно спросила о событиях прошедшей ночи. Лавров охотно рассказывал, умолчав, однако о недоразумении с пулеметами. Еще ночью был назначен комендантом города командир третьего батальона Талабского полка полковник Ставский. Он тотчас же занял товарный вокзал железнодорожными мастерскими и так нажал на рабочих что к рассвету уж стоял на рельсах с готовым паровозом Ямбургский поезд. Недаром он по прежней службе военный инженер. Утром Ставский опять принял свой батальон, чем был чрезвычайно доволен, а обязанности коменданта возложили на капитана Лаврова к его великому неудовольствию. Эти изумительные офицеры северо-западной армии боялись штабных и гарнизонных должностей гораздо больше, чем люди, заевшиеся и распустившиеся в тылу, боятся назначения в боевые части. Таков уж был их военный порог. Бои были для них ежедневным привычным делом, а стремительное движение вперед стало душевной привычкой и неисправимой необходимостью. — Возражать против приказаний у нас никто и подумать не смеет, — говорил Лавров. — Ну вот я, скажем, комендант, прекрасно. Они говорят, ты хромой, тебе надо передохнуть. — Да, действительно, я хромой, старая рана. Когда сблизимся, большевики мне всегда орут. Хромой, черт! Опять ты зашкандыбал, раз так ты, раз так-то твоих близких родственников. Но ведь я же вовсе не расположен отдыхать. — Ну да, я комендант. Но душа моя вросла вся в первую роту Талабского полка. Я ею командовал с самого начала, с первого дня формирования полка из Талабских рыбаков, когда мы бомбами вышибали большевиков из комиссариатов и совдепов. — Как вчера? — лукаво спросил я. Он махнул рукой с беспечной улыбкой. — Пустяки! — Главное то, что я вот сижу и обывательскую труху разбиваю, а семеновцы и талапцы уж поперли скорым маршем на Царское, и моя рота впереди, но уж не под моей командой. Впрочем, скоро вы ни одного солдата в Гатчине не увидите. Мы наши боевые части всегда держим на окраинах, по деревням и мысам, и городов избегаем. Только чтобы в городах. Соблазна много бабы, притоны, самогоны и все такое. Я, вспомнив об утренних повешенных громилах, спросил, — Ну, как же без солдат можно ручаться за порядок в городе? Будьте спокойны. — Вы видели так что расклеенные объявления? Видели, кто их подписал? — Полковник Пермикин, — сказал я. — И баста. Точка. Теперь, правда, уж не полковник, а генерал. Сегодня после молебны генерал Радзянка его проздравил с производством. Но все равно, раз начертано его имя, то можете сказать всем гатчинским бойбакам, что они могут спать спокойно, как грудные младенцы. Строг. В бою лют, стрелками обожаем, в службе требователен, в другое время серьезен и добр, но все-таки надо вокруг него ходить с опаскою, без покушения на близость. Зато слово его твердо, как алмаз, и даром он его не роняет. Шутки с ним, значит, плохи. Не рекомендовал бы. Он развлекается совсем по-своему. Да вот, сегодня, всего часа три назад, что он сделал? Лавров вдруг громко, по-юморски расхохотался. Подождите, я сейчас расскажу вам, только отпущу этих четырех. Надо сказать, что во все время нашего разговора Он не переставал спокойно подписывать бумаги, отдавать приказания и принимать разношерстный народ. Ну, теперь послушайте, это потеха. И он передал мне следующее, что я передаю, как умею. По случаю благополучного занятия Гатчина назначен был в соборе молебен. Звон к нему я слышал утром, а после него парад, который должен был принять генерал Радзянко. В храм прибыло все военное командование, все свободные от службы офицеры. Присутствовал, конечно, и Пермикин, тогда еще полковник, а через полчаса генерал. Но в начале богослужения у него вдруг всплыла в голове беспокойная мысль. Он за нынешний день отдал бесчисленное количество приказаний и в их числе распорядился, что было перерыто около Вайвола шоссе, ведущее на Петербург. Город был почти пуст, а по данным разведки где-то на пути к северу задержалась большая красная часть с бронеком германского типа. От нее всегда можно было ожидать внезапного налета, и Пермикин затревожился, точно ли было понято его приказание и привезено ли оно в исполнение. Наконец он не утерпел. Подал головой знак своему адъютанту, и они потихоньку вышли из церкви на площадь, где дождался их быстроходный автомобиль Пермикина с двумя шоферами финными, которые уж давно были известны своим баснословным финским хладнокровием, позволявшим им выполнять точно, безукоризненно и находчиво самые безумные виражи. Быстро проскочили они гадщину, артиллерийские казармы, Заставу, Орлову рощу. У Вайволы толпились на шоссе люди с кирками, мотыгами и лопатами. Шли с предельной скоростью. На миг в перемикину, что перед ним мелькнуло, и тот же уплыла назад рассыпанная цепь пехоты. Он хотел уже остановить мотор, но было поздно. За поворотом выросла красноармейская застава. Двое солдат с ружьими наперевес бежали к автомобилю. При таком положении все дело в находчивости. Пермикин приказал автомобилю остановиться, а сам он вместе с адъютантом, как были, в золотых погонах, высунулись и стали делать красноармейцам подзывающие жесты. Те не успели еще подбежать, как Пермикин издали закричал. — Скорее, товарищи, скорее! «За нами гонятся белые, мы едем сдаться красному командованию. Дорога каждая минута, укажите, как здесь проехать в красный штаб. Да, впрочем, чего лучше, доставьте нас туда сами, полезайте товарищи, живо!» Тропелы и красноармейцы послушно влезли в автомобиль. Дверца захлопнулась, Пермикин послал озиравшемуся назад Финну быстрый, кругообразный знак указательным пальцем, и в ту же секунду два револьвера уперлись в лбы красных солдат. «Клади оружие!» Мотор круто повернулся назад и полетел, стремглав в гатчину. «В церкви пели «Спаси, Господи, люди твоя!» Когда в нее вошел незаметно и бесшумно Пермикин, Сдав своих языков конвою, он еще успел прослушать короткую, прекрасную проповедь отца Иоанна и отслютовать шашкой на парад генералу Родзянко, поздравившему его с генеральским чином. Но мне пора было уже откланяться. Лавров добродушно просил меня заходить почаще. Вам нужны всякие наблюдения, а я каждый день буду здесь торчать до глубокой ночи. Я спохватился. Кому здесь сдают оружие? Спуститесь вниз в контрразведку.